Он уснул. Невозможно, невероятно, но одинокий, почти безоружный человек уснул в ночном лесу. Его не разбудили даже птицы, и только когда внизу прошла семья кабанов, погон вздрогнул. Ноги затекли, руку, сжимавшую даже во сне ветку, свело, зато выспался. Выждав, пока не заметившие его кабаны уйдут подальше, Отсюда, сверху, они выглядели довольно милыми хрюшками, особенно поросята. Погон спустился на землю. Возвращаться к реке не имело смысла. Там радиация. Да и варк все равно, если не мертв, то потерялся. Можно было бы вернуться к клоуну, но погон не знал, как босс отнесется к потере груза и напарника. «И куда же мне двигать?» – негромко поинтересовался подозрительно косящейся на него вороны погон – Жрать охота, между прочим. И очень-очень нужен нормальный ствол. Он вспомнил о дробовике, который оставил в подвале, отправляясь в нору, чтобы не мешался. Все вроде правильно. В узком лазе пользоваться им было бы неудобно. А теперь жалко. Сколько там много не навоюешь. Разве что в ворон стрелять. Ворона, будто прочтя его мысли, снялась с ветки и полетела над самой землей, петляя между деревьями. «Ученая, сволочь!» – удивился погон. «Стрелянный воробей, то есть ворона. Но куда же мне идти?» Так или иначе, лес следовало покинуть. В небольшой балке неподалеку раздалось хрюканье. Ориентируясь по солнцу, погон двинулся в прежде выбранном направлении, прочь от реки, к востоку. Дважды детектор начинал щелкать, предупреждая о близкой аномалии. Но в целом путешествие оказалось благополучным. Не прошло и пары часов, как путник выбрался на опушку. Вдоль леса тянулось растрескавшееся асфальтовое полотно. Устало шаркая ботинками, погон перешел его, намереваясь через луг как можно быстрее добраться до каких-то строений, похожих то ли на гаражи, то ли на ангары, как вдруг остановился. На старом разбитом асфальте явственно виднелся след от протектора. Вагон вернулся, поковырял его пальцем, а потом даже кинжалом. Опытным следопытом он не был, и когда проехала машина, мог сказать только приблизительно. Не раньше, чем весной. Но и это удивляло. Одно дело услышать от Варга про какие-то транспортные средства, БМП даже, и другое – убедиться в их реальном существовании. По зоне ездят, перевозят грузы, людей. «Наблюдатели от войск коалиции не могут об этом не знать». «Мафия!» – Еколомане. Выругался он совсем как полузабытый отец. «Всюду мафия! Ради денег все, что хочешь!» Он осекся. Продолжая поглядывать по сторонам, прилег, чтобы не торчать на ровном месте, и попробовал задуматься всерьез. «Какие деньги? Деньги тут не растут. Золото и алмазов не водится». Все эти машины, оружие, приборы и пищу поставляют сюда снаружи, чтобы добывать артефакты. Странные вещи находят в зоне. Выходят, не находят артефакты, а именно добывают в промышленных масштабах. Странно, но до сих пор погон был занят другими заботами и не сделал столь простого умозаключения, как тот браслет. Артефакты – настоящая ценность. Если я добуду их достаточное количество – Бог знает, сколько это, но чем больше, тем лучше. Если все получится, то останется только выйти на какого-нибудь барыгу вроде клоуна и попросить передать его партнерам мои условия. А условия простые. Никаких рублей мне не надо. Ни местных, ни простых. А надо выбраться из зоны. Вот и все. Воодушевленный погон даже присвистнул негромко. Правда, имелся в плане ряд неприятных деталей. Нельзя верить клоуну, и уж, конечно, нельзя верить его партнерам. На выходе из зоны встанет вопрос о его самовольной отлучке, переросшей в дезертирство. Хотя прощение за это, допустим, тоже можно купить, ведь все продается. «Как можно больше артефактов», – сделал вывод Погон. «Спрятать и все не спеша обдумать. Нужно обустроенное логово где-нибудь в руинах. Нужно узнать, где добывают артефакты». А еще нужно выжить все это время, работая только на себя. Значит, потребуется напарник. Не может быть, чтобы я не смог отыскать нормального паренька. И, наконец, мне очень нужен хороший ствол, прямо сейчас». Последняя мысль пришла в голову погону, когда он увидел псевдогиганта. Тварь заметила человека первый, и теперь бежала к нему через лук от тех самых гаражей, к которым погон намеревался двинуться. «Голодный, что ли?» Удивился он прыти мутанта. «Псевдогигант? А как еще назвать такого урода? Я тебя только частями прежде видел, но не узнать невозможно». Оставалось надеяться на глупость существа. Сунув кольт на пояс, погон как следует размахнулся и кинул под ноги псевдогиганту одну из двух имевшихся гранат, тут же упав в траву. Поднимаясь после взрыва, он был готов стрелять. Но мутант действительно не догадался повторить действия человека. «И бежать!» – напутствовал себя Погон, набирая скорость. Зона шума не любит. Оглянувшись через плечо, он увидел еще одного псевдогиганта, но тот приближался не к нему, а к месту взрыва. «Сожрать приятеля торопится, пока тепленький», – догадался Погон. «Пусть, а мне не досуг». Не кстати защелкал детектор. Пришлось перейти на трусцу, но остановиться погоны не подумал. Просто взял чуть левее, да и все. Обходить аномалии – это же просто. «Опали бы так не смог», – вспомнил он покойника. «Я стал круче. Много круче. Я выберусь отсюда». То и дело, оглядываясь, погон продолжал бежать прямо по шоссе, предположительно удаляясь от владений клоуна. Пока он решил сосредоточиться на поиске убежища, Лучше всего хорошо укрепленного, никем не занятого подвала. Шоссе обязательно выведет к оставленному жилью, ведь не просто так оно здесь было проложено когда-то. «Стой!» Погон с разбегу прыгнул в сторону от шоссе к деревьям. «Погон, не бойся! Это я!» Норис. Он приподнялся, чтобы убедиться, что девушка одна, и только потом встал. «Прямо из-под земли вырастаешь. За деревом стояла. «Слышу, какой-то слон по дороге топает». «Ты что, рехнулся?» Она подняла, забрала. «Куда спешить?» «Да так, дела». «Впрочем, их можно отложить немного». Погон улыбнулся в ответ, с досадой вспомнил о давно нечищенных зубах. «Хорошо выглядишь, Норис. Нет ли у тебя перекусить чего-нибудь?» «Два рубля», сказала девушка, вынимая из одного из многочисленных кармашков шоколадный батончик. «Недорого?» «Глаза у тебя очень голодные». «Но не хочешь – не бери». Шоколадку погон умял за считанные секунды, едва успев освободить ее от обертки. Норис на него не смотрела, может, из тактичности, но скорее по привычке. Кто-то всегда должен держать спину ведущего. «Не страшно тебе одной бродить?» «Я не одна, просто от группы отбилась». «И где твоя группа?» «Я тебе не так много должна», – нахмурилась Норис. «Такая информация тебе не по карману». «Да брось ты! Какие долги!» – погон развел руками. «Чепуха! Забудь!» «Забывать нельзя, но я собираюсь тебе все отдать прямо сейчас, если не возражаешь. Ты, похоже, купался и оружие утопил. Как ты догадалась? У тебя задница еще мокрая», – пояснила Норрис. «Короче говоря, вот этот ствол и подсумок к нему я могу тебе уступить за 108 рубликов. И все. Квиты». Погон протянул руку, взял маленький автомат. У девушки теперь остались лишь дробовик да пистолеты. Но ее такой обмен почему-то удовлетворял. Лучше, чем ничего. Он взвесил оружие на руке. «Узи, что ли?» «Беретта! Какая тебе разница?» «С голыми руками в зоне не ходят. «Кстати, гранату ты бросил несколько минут назад?» Погон кивнул. Незнакомая Беретта после тяжелой американской винтовки никак не давала ощущения надежной защиты. Калибр невеликий, но строчит машинка быстро и вполне надежно. Норрис похлопала его по плечу. «Ладно, мы теперь в расчете, и мне пора. Подарить тебе еще шоколадку? Просто так. Подожди, куда ты идешь? У меня, понимаешь, небольшие неприятности вышли. Какие-то люди ночью искали тебя, взорвали люк в подвале. Вот как! Ну что ж, извини, только счет надо было раньше выставлять, теперь поздно». «А я иду по своим делам». Норис помедлила. «Ладно, раз вам ночью досталось, лови информацию. Твой дружок час назад прошел вон там, восточнее. Может, решил тебя в подвале поискать?» «Все, мне пора». Она ловко сунула шоколадный батончик в карман погона и пошла на запад, держась с краю от шоссе. «Еще увидимся?» Без особого энтузиазма крикнул погон ей вслед. Норис, не оборачиваясь, пожала плечами. Он еще услышал, как щелкнуло, опускаясь, непрозрачное забрало на шлеме девушки. «Деловая сильно», – проворчал Погон. «Лови информацию. Вроде как бесплатно, но только потому, что нам из-за нее досталось. Зараза». Однако Варк жив и ищет его. Это внушило Погону некоторый оптимизм. Все остальные его знакомые находятся далеко, а помощь не помешает. Все еще недоверчиво взвешивая Беретту в руке – Он направился к подвалу. Найти затерянный в лесу домик, окруженный железной оградой, оказалось не так-то просто даже днем. Порядком выдохшись, чудом избегнув нескольких встреч с кабанами, погон осторожно отодвинул засов. Тут же раздался громкий скрежет, и ему пришлось отбежать назад, заняв позицию среди деревьев. Ночные гости могли пока оставаться в подвале. Однако вместо них погон увидел выглянувшего на звук варга. «Нарисовался», – удовлетворенно протянул напарник. «Я уже и не ждал. Колбаса есть, сыр и хлеб. Жрать будешь?» «А то как же!» «Еще десятка с тебя», – строго предупредил Варк. «Клоун мне твою кормежку не оплачивает. Прикрой калитку и заходи». В небольшой комнате с люком стояла страшная вонь. Летали мухи. Куски одного или даже нескольких мутантов, разметанных взрывом, валялись на каждом шагу. «Трупоедов тут нет», – Варк пальцами зажимал нос. «Люка тоже больше нет, так что и внизу попахивает». Они протиснулись сквозь искореженное взрывом отверстие. Сорванный люк валялся в подвале, на груди перевернутых коек. Пахло дымом и еще чем-то едким, вроде жженной пластмассы. «Такую лёжку испоганили», – возмутился Варк. «Садись в углу, туда из норы сквозит». «Запаха почти не чувствуется». «Ну рассказывай, куда делся, а я тебе пока щеку обработаю». «Здорово, кстати, рассадил». «Это еще в норе как-то вышло, а потом...» «Плаваю я не очень», — с полным ртом промямлил погон. «Пришлось на берег выбираться, винтовку утопил». «Зато повидался Снорис», — варк кивнул на новый автомат. «Понятно». «А я сплавился на пару километров, там пересидел ночь в знакомом местечке и вернулся». Думал, тебе хана. Как же тебя в норе не достали? Я за собой рюкзаки тащил. К поясу веревку пристегнул и тащил. Пули в них ушли. Напарник раздраженно почесал небритую щеку. Изорвало один в клочья. Я груз притопил в реке. Веревку мы закрепили, но, боюсь, много потеряно. Клоун на деньги поставит. Пополам, понял? Понял, чего уж, кивнул погон. Так как ты хочешь достать груз? «Мне облучаться еще раз не хочется». «Вот, кстати». Варк склонился над погоном и оттянул ему века. Вгляделся. «Голова болит? Слабость? В позвоночнике не покалывает?» «Ну ты прямо как врач», — делано рассмеялся погон. «Вроде ничего. А мне сильно досталось?» «Не слабо, но от индивидуальной переносимости многое зависит». «Не тошнит?» Варк отстранился. «Закурил». «У клоуна, как вернемся, попроси таблеток, а сейчас я тебе пару уколов сделаю». «Вообще должно все снять, но лучше попросить таблеток. Есть очень хорошие, выводят всю эту дрянь». «Строго говоря, то, что мы зовем радиацией, не всегда она самая и есть. Но тут уж только научники что-то понимают и прочие ботаники». «Короче говоря, соглашайся на любую сумму, зона жадных не любит». «Понял», – вздохнул погон, засучивая рукав для укола. После того, как в кровь поступило лекарство, аппетит сразу исчез. Но он все-таки доживал угощения. «Так как будешь доставать груз?» «У меня костюм», – похлопал себя Варк по комбинезону. «Слабенько, но прикрывает. Да и таблетки кое-какие имелись, только я их уже проглотил. В общем, не будем тянуть. Вот веревка, я принес. Конец оставляю тебе здесь. Сам прыгаю в воду, связываю с той, что привязана к грузу». Ты его вытягиваешь и ждешь меня тут. Я появлюсь ближе к вечеру. Согласен? В общем, да, только... Варк, я хотел с тобой поговорить. Серьезно. О житье-бытие. Есть у меня кое-какие вопросы. Вечером, повторил Варк. Все у нас сложилось так дерьмово, что ночь опять придется пересиживать здесь. Но лучше поднимемся на крышу. Ты, кстати, тоже туда вылезай, когда станешь рюкзаки. Если оба будем живы, поболтаем. Может, сейчас? «Погону не понравилась эта оговорка, если оба будем живы. Я, видишь ли, хочу выбраться с зоны и думаю, что...» «Пропусти!» Варг грубо отпихнул его с дороги, будто и не слышал ничего. Он просто бросил на пол конец веревки и полез в нору. Вздохнув еще раз, погон подобрал ее и привязал к ножке одной из кроватей. Перекурив, на всякий случай позвал Варга, но тот, конечно, уже успел покинуть ход». «Похоже, не нравится ему разговор о выходе из зоны». «Странный», – вздохнул про себя Погон. Вытянуть утопленный в реке груз оказалась задачей прямо-таки титанической. Убедившись, что, оставаясь в подвале, сделать это невозможно, вспотевший Погон плюнул на безопасность и полез в нору. Подобравшись почти к самому выходу, он снова потянул, и на этот раз дело пошло. Вскоре мокрые рюкзаки оказались у Погона в руках. Один, разорванный пулями, действительно почти опустел. Второй нуждался лишь в небольшой починке. Прежде всего, Погон высыпал на пол оставшиеся в поврежденном рюкзаке. В нем нашлись несколько герметично упакованных аптечек, но как облученный не разбирал английские и немецкие слова, ничего подходящего к своему случаю не нашел. Глотать все таблетки без разбора, равно как и делать себе непонятные уколы, Погон остерегся. Решил, что без уколов еще как-нибудь поживет. Забросив груз наверх, он отправился искать способ подняться на крышу. У ограды его заметили кабаны и снова стали кидаться на нее, расшатывая мощные железные прутья своими тяжелыми телами. Погон не стал обращать на них внимания. Обошел маленький домик и наткнулся на ржавую шатающуюся лестницу, прикрепленную прежними хозяевами к одной из стен. Он уже вернулся с рюкзаками в руках, когда из-за ограды раздалось покашливание. Выронив груз, погон упал на бок, стараясь хоть немного укрыться за мокрыми мешками. Кабаны куда-то делись, мелькнула в голове запоздалая мысль. Ох, я пух! Как дела, приятель? Погон не видел человека. Он, наверное, стоял за одним из старых деревьев. Но как можно было разогнать кабанов без выстрелов? Все в порядке, а у тебя обраток. «И у меня хорошо. Вижу, за добром вернулся. А мы вот не догадались, что вы успели что-то припрятать. А то все проще было бы. Слушай, ты у меня на прицеле, но стрелять я не хочу. Отложи автомат в сторону и держи руки на виду. Я хочу подойти ближе. Может, мне еще штаны снять и раком встать? Не хочу стрелять, говорю же, но у меня снайперская винтовка. Я тебе просто запястья перешибить могу. Зачем шуметь?» Погон нарочно громко и зло рассмеялся, заворочался, якобы стараясь высмотреть в листве врага. Торчавший за поясом кольт, он быстро переложил ближе к руке, за рюкзак. Хотелось верить, что незаметно. «Где гарантии, что ты меня не убьешь?» «Никаких гарантий, кроме одной. Мне это совершенно не нужно. Мы бы вас и вчера не тронули, но думали, что Норис с вами». «Давай, откладывай ее пуколку и поговорим подробнее об этой скверной девчонке». Он, конечно, не отбросил автомат, просто положил на расстояние вытянутой руки. Неизвестного собеседника это вполне удовлетворило. И когда погон сложил руки на рюкзаках в трех сантиметрах от кольта, незнакомец показался. Его оружие и правда оказалось снабжено оптическим прицелом, а за спиной висел обычный Калашников. Смуглый, рослый, плечистый. Из-под берета свисают длинные немытые космы. Впрочем, к грязным волосам погон уже привык. Зона не всегда дает время для гигиенических процедур. Важнее было оценить на глазок опытность гостя. А выглядел тот на твердую пятерку. «Слушай, какая штука, приятель!» Незнакомец быстро подошел к ограде, присел и бросил короткий взгляд через плечо. «Мне от тебя ничего не нужно. Я знаю, что Норрис работает только со своими». «Просто скажи, она была здесь ночью, верно?» Приползла по норе от реки и сразу ушла, честно ответил погон, рассчитывая склонить собеседника к откровенности. «Вот и все. Нет, не все. Она тебе автомат отдала, я же вижу. Скажешь, ночью? Сомнительно. Норис просто так делиться не любит. Могу смело предположить, что ты в реке потерял ствол. Вот и выпросил у нее. «Ошибешься!» Она отдала мне оружие ночью, в плату за проход, мстительно поставил этого сыщика на место погон. Гость недобро прищурился, и пришлось сразу добавить. Хотя днем я ее видел, это правда, в лесу, чуть севернее, и к западу отсюда, возле шоссе. Куда она шла? Откуда, я знаю. Столкнулись случайно. Я выпросил шоколадку, только и всего. Можно не целиться все время мне в лоб? Неприлично. «Это за кордоном неприлично, а тут нормально», – огрызнулся сыщик. «Кто вы такие? Зачем вам Норрис?» «Не твое дело. Я ведь не спрашиваю, кто ты такой. Так, скажи-ка, шлем на ней? Повреждения на шлеме были?» «Там сзади кто-то есть», – сказал Погон и не соврал. Что-то мелькнуло между стволами. Сразу вспомнилось подозрительное исчезновение кабанов, а еще Погон обратил внимание на тишину». Участок леса словно вымер. Ни одной птицы не слышно. «Смешно!» Снайпер снова быстро оглянулся. «Так что со шлемом? У нее было забрало? Такое черное, почти на все лицо. Ты бы лучше о себе подумал!» Еще раз предупредил погон. «Я-то за оградой, а...» То ли вой, то ли крик. Нечто леденящее душу пронеслось от зарослей к домику, словно ветер. Ударило по ушам. Ствол винтовки дрогнул, и погон тут же откатился в сторону, уже целясь из кольта. Но стрелять не стал. Его собеседник вскочил и повернулся спиной. От деревьев зигзагами мчалась собака. Удивительная, чудовищная, но все же собака. Это погон успел сообразить, а потом что-то случилось со зрением. Деревья и тварь словно прыгнули навстречу, как в кино. Инстинктивно он зажмурился, нашарил автомат и вслепую побежал вдоль стены к углу. Он слышал лишь несколько выстрелов и хруст костей. Человек даже не вскрикнул. Пробежав вдоль стены, погон нырнул в дверь и тут же скатился вниз, в подвал. Сегодня он увидел нечто по-настоящему страшное. То, с чем не шли в сравнении ни кабаны-мутанты, ни зомби, ни даже контролер. Или дело в том, что погон остался один, Он попытался вспомнить, что с ним произошло, но телепатическое воздействие будто выключило на какое-то время мозг. Остался лишь расплывчатый силуэт чудовищной собаки. «Если такие твари живут там, где много артефактов, то план мой летит ко всем чертям», – нетвердым голосом сделал погон напрашивающийся вывод. «Может, какая-нибудь экипировка от нее спасает? Шлем хотя бы?» «Да еще имеются костюмы от радиации». «Сколько же это стоит?»